Глава 13. Слава. Слава дерзким фениям. Баллада Педера Керни. За две недели до демонстрации на Эчеле Джон был готов покинуть свое убежище в Балларде. Он знал, что ему следует тщательно замести следы. Розыски его будут массовыми и международными. В широкий размах поисков предполагал, что его местоположение будет установлено достаточно быстро. Оказание давления на любого, кто был с ним в контакте, даже на его инструктора по фальшивкам в Сент-Луисе, гарантировало, что ни один секрет не продержится достаточно долго. У него не было иллюзий насчет повиновения правительств его приказам. Джон сделал его из паспорта мэри, взяв документы с футляра, где были такие же документы Джона О'Нила и отдельные паспорта для двойняшек. Он не смог бы объяснить, почему выбрал именно паспорт мэри, но тщательно спрятал Неиспользованные документы за подкладку чемодана. Работая над фальшивкой, Джон вспомнил слова Мэри о том, что обладание собственными паспортами заставит двойняшек почувствовать себя более значительными. Воспоминания были странно перемешаны. Он чувствовал себя соглядатаем, всматривающимся в тайные радости ближнего и без разрешения сующим нос в чужие личные дела. Но Джон мог вспомнить радость двойняшек, сравнивающих свои фотографии, демонстрирующих свое умение читать и писать важно выводящих свои подписи на соответствующих линиях. Завершив химическую подчистку паспорта Мэри, Джон почувствовал, что теперь окончательно вычеркнул ее из этого мира. Он полез в секретное отделение чемодана и посмотрел на три книжечки в синих обложках с золотым тиснением на них. Паспорта были реальны. Но сколько содержится в них от реальной личности? Если он очистит их, сделает ли это их бывших обладателей еще более нереальными? Джон пристально всмотрелся в кодированную перфорацию на паспорте Мэри. Смех и счастье от получения этих документов были частью той кинопленки, что прокручивалась в его черепе. Он мог видеть Мэри, вручающую паспорта каждому из детей, сначала Кевину, потом Мэрит. «Они личности? Теперь у них есть документы, чтобы это подтвердить», сказала она. «Как она мудра!» Джон спрятал три неиспользованных паспорта в тайник и вернулся к подделке. Его так лихорадило, что он испугался. Не подводил ли что-нибудь во время работы в лаборатории? Нет. Относительно своего собственного здоровья Джон был очень осторожен. Это было частью его общей цели. Похоже было, что только эта цель заставляет его жить. Все прочее теряло свое значение в метаниях планов и странной кинопамяти. Была лишь возвышавшая лихорадку безотлагательность. Джон мог почувствовать давление времени. Раковые письма уже готовились к отправке. Он включил свет на узкой лестнице рядом с кухней и забрал подчищенный паспорт Мэри вниз в лабораторию. Лестница скрипела, пока Джон спускался, и он задумался, а сколько сейчас времени? Снаружи темно? Не имеет значения. На перилах лестницы повисла паутина. Сколько раз я проходил этим путем? Ему казалось, что он всегда жил здесь, всегда ходил по этой скрипящей лестнице. Это было вообще единственное место, где жил Джон Маккарти, а подвальная лаборатория возвращала ему ощущение жизни. Это стало основной частью его существования. Выкрашенный белым лабораторный стол с тремя газовыми горелками, самодельная центрифуга в углу, автоклав, сооруженный из кастрюли-скороварки, термошкаф с точным термостатом для создания контролируемой среды, электронный микроскоп, чашки Петри, хранящиеся в стерилизаторах. Был слышен звук окрасочного насоса, встроенного в основную вакуумную систему, связанного с насосом от аппарата для дыхания под водой. Джон осторожно склонился над подделкой, работая деликатно, соблюдая точность в каждом малейшем движении. Мастер подделки был прав. В этом он действительно хорош. И вот оно, новое удостоверение личности. Лишь боль в спине подсказала Джону, что прошло довольно много времени. Он посмотрел на свое запястье и вспомнил, что оставил часы рядом с кухонной раковиной. Это уже не имело никакого значения. Лихорадочное ощущение срочности прошло. Только что родился Джон Гаррет О'Дей. Вот он на фальшивом паспорте. Лысый мужчина со щеточкой усов и темными глазами, пристально глядящими наружу из квадратика фотографии. Джон взглянул на свое новое «я». Джон Гаррет О'Дей. Он уже вжился в роль. Со стороны Анилов в роду были О'Дей. И вот он на фотографии. Джону казалось, что он пятится все дальше назад по родословной. Все дальше от Джона Роя Анила, безжалостно уничтожая этого человека. Анила будут разыскивать, и, возможно, количество сыщиков увеличится после того, что сделал Джон Маккарти. Но Анил и Маккарти исчезли. Остался только Одей, и скоро он будет далеко отсюда. Его желудок сотрясло голодным спазмом. Джон повернулся к шлюзу, выпал снаружи и запер лабораторию. Снаружи было светло. Его часы, лежащие на мойке, показывали 9.36 и он понял, что это должно быть утро. Когда Джон входил в лабораторию, было уже темно. Да, субботнее утро. Всего через две недели Эчил встретит свой судный день. Потом начнут прибывать письма с объяснениями и предупреждениями. Его воинство двигалось к месту битвы. Вот как он думал о том, что послал Ирландию, Британию и Ливию. Воинство. Непоправимое свершилось. Возврата назад быть не может. Джон услышал крики детей на аллее, и внезапно подумала о соседях, придут ли его войска и сюда. Вопрос этот возник в его сознании в силу безразличного любопытства и исчез так же быстро, как и появился. Пора уходить. Тут Джон почувствовал что-то странное при мысли о доме. Не забыл ли он что-нибудь сделать внизу? Джон застегнул ремешок часов и заторопился обратно вниз в лабораторию, прополз в люк шлюза, оставив его открытым. Больше нет никакой необходимости в таких предосторожностях можно отбросить в сторону дотошной привычки Джона Маккарти. Когда он встал во весь рост, то посмотрел на боковой стол с привинченной к нему кухонной машинкой для горячего запечатывания. Джон подумал, что это простое приспособление для консервации пищи олицетворяет стиль всей его лаборатории. Следователи могут изумляться здесь его вдохновенным переделкам, машинам и приспособлениям, переделанным для целей, для каких они никогда не предназначались. Тут Джон вспомнил, что забыл сделать, И это заставило его поспешить обратно в лабораторию. Термитные бомбы, разумеется. Он осторожно двинулся вокруг лаборатории, устанавливая таймеры, потом наружу в подвал, где было еще больше мин. Потом обратно наверх в кухню, съесть чашку сухой каши. От еды его потянуло в сон, и Джон начал было готовить кофе, но решил сначала прикорнуть у кухонного стола, положив голову на руки. Уехать ему было нужно до ночи. Когда Джон проснулся, Было 12.11 и все еще светло. Он чувствовал себя отдохнувшим, но спина ныла от того, что он спал, навалившись на стол. Все еще были слышны голоса детей, играющих на аллее. Все правильно, это суббота. Джон сполоснул лицо холодной водой у кухонной раковины, вытерся посудным полотенцем, потом пошел в спальню и закончил упаковывать вещи. Он снес свои чемоданы в фургон и начал подниматься по лестнице обратно на кухню, намереваясь приготовить кофе. На площадке Джон остановился, заледенев в шоке от громкого звука чего-то, разбившегося на кухне. Вор. Это был постоянный страх Джона Маккарти на протяжении всего проекта. Его охватила ярость. Как они посмели? Джон преодолел последний лестничный пролет, ведущий на кухню, и чуть не споткнулся о футбольный мяч. В раковине была мешанина из битого стекла. В раме над раковиной оставалось только несколько осколков. До него донесся голос женщины, кричавшей в аллее позади его дома. «Джимми! Джимми! Немедленно иди сюда!» Джон облегченно вытер пот. «Джимми! Я знаю, что ты там!» На него накатило непонятное веселье. Джон подобрал футбольный мяч и вышел на заднюю веранду. Молодая женщина в синем домашнем платье вошла через его калитку и остановилась на заднем дворе. Она держала за ухо мальчишку лет десяти. Мальчишка с перекошенным от боли и страха ртом, вывернув шею, чтобы как-то компенсировать мертвую хватку своей матери, конючил. «Ма, пожалуйста, пожалуйста, ма!» Женщина посмотрела на Джона и отпустила ухо мальчишки. Она взглянула на разбитое окно и снова перевела взгляд на Джона, потом на мяч в его руке. Мальчик спрятался за ее спину. «Мне очень жаль», — сказала женщина. «Мы вставим вам новое стекло, разумеется. Я его несколько раз предупреждала, но он все забывает». Мой муж купит стекло по дороге домой. Он хорошо управляется с такими работами. Джон вымоченно улыбнулся. Нет необходимости, мэм. Полагаю, что с моих детских лет за мной осталось еще много разбитых стекол. Он бросил мяч во двор. Иди, Джим. Почему бы вам, ребята, не играть на том пустом участке в конце квартала? Это безопаснее, чем на улице или на аллее. Джим метнулся из-за матери и схватил мяч. Он держал его, прижав к груди и, глядя снизу вверх на Джона, Словно не мог поверить в свою удачу. Женщина облегченно улыбнулась. «Как это мило с вашей стороны», — сказала она. «Меня зовут Пачин, Гладис Пачин. Мы живем прямо через аллею от вас в шестьдесят м Мы будем рады заплатить за окно». «Это не было бы... Нет необходимости», — повторил Джон, с трудом сохраняя добрососедский вид. «Вторжение соседей — это последнее, в чем он нуждался». Он спокойно произнес. «Будем надеяться, что Джимми заплатит за разбитое другим юнцом окно» когда доживет до моих лет. Мы, мужчины, всегда должны оплачивать стоимость разбитых стекол». Гладис Пачин рассмеялась. «Должна сказать, что это мило. Очень мило с вашей стороны. Я никогда... Я не имею в виду, мне. Она смущенно смокла. «Полагаю, что за эти месяцы я показал себя очень таинственным типом». Джон с трудом сдерживал улыбку. «Я изобретатель, мисс Пачин. Я весьма упорно работал над... Ну, полагаю, пока не стоит об этом слишком распространяться». «Меня зовут...» Он заколебался, сообразив, что чуть не заговорил о себе, как о Джоне Гаррити Адее. Потом застенчиво пожал плечами и сказал. «Джон Маккарти. Думаю, вы еще услышите это имя. Мои друзья зовут меня Джек». «Хорошо проделано», — подумал Джон. «Правдоподобное объяснение. Улыбка. Нет никакого вреда в том, чтобы выдать это имя». «Джордж будет очень рад», — заявила Гладис. «Он тоже пропадает в гараже. У него там маленькая барахолка». Я... Знаете, вы должны прийти к нам на обед. Не принимаю никаких отговорок. Замечательно звучит. А то мне уже надоело готовить самому. Джон посмотрел на мальчика. А смотри тот участок, Джимми. Он выглядит, как хорошая площадка для бейсбола. Джимми дважды быстро кивнул, но ничего не сказал. Что ж, Гладис, ничего страшного не произошло, хмыкнул Джон. Во всяком случае, ничего по-настоящему страшного. Для меня это хорошая возможность лишний раз не мыть окно над раковиной. А теперь нужно возвращаться к работе. Я тут придумал кое-что». Он небрежно махнул рукой и попятился в кухню. «Спектакль», — подумал Джон, забивая оконный проем куском пластика. «Нет необходимости менять стекло. Все равно все это сгорит сегодня вечером». Гладис Пачин вернулась на собственную кухню, куда пригласила соседку Хелен Эвери на кофе. «Я видела, как ты с ним разговаривала», — сказала Хелен, пока Гладис наливала кофе. «Ну и как он?» «Я думала, что умру, когда увидела, как мяч Джими врезался в это окно». Но он довольно милый», — ответила Гледис. «Думаю, он очень стеснительный и одинокий. Она налила кофе себе. Он изобретатель». «Так вот чем он занимается в своем подвале. Билл и я удивлялись, что там круглосуточно горит свет». «Он был так добр с Джими, вздохнула Гледис, присаживаясь к столу. «Он не позволил мне заплатить за окно, сказав, что задолжал с детства несколько разбитых стекол». «Что он изобретает?» Ничего не рассказывал? Нет, но держу пари, это что-то важное.